Правило седьмое. Создавай большие и маленькие сети. Мы не можем считаться ни технологически развитыми, ни социально грамотными, раз наблюдаем за катастрофой, затрагивающей десятки тысяч людей, и не находим решения. А под решением я подразумеваю реальную подлинную альтернативу, обеспечивающую уровень жизни, который был смятён силой именуемой прогрессом, но некоторым людям несущий разрушение. Мартин Лютер Кинг младший из речи об автоматизации, произнесённой перед членами американского профсоюза работников транспорта, 1961 год. Несколько лет назад в один морозный зимний день я прилетел в Торонто, взял на прокат машину и двигаясь на север, за час добрался до городка под названием Уоттерлу в провинции Онтарио. Следуя указаниям GPS-навигатора, я нашёл ничем не примечательный бизнес-парк и въехал на просторную парковку с небольшой табличкой Research in Motion. Западная стоянка. По площади было разбросано несколько машин. В выходной день в четыре часа по полудни, когда я приехал, она была почти пуста. Десять лет назад в это время она была бы забита битком. В период своего расцвета Ricciot in Motion, Рим, создательница BlackBerry, была одной из крупнейших технологических компаний с годовым объемом продаж в двадцать миллиардов долларов и штатом в двадцать с лишним тысяч сотрудников. Здесь начиналось Рим. И когда она выросла в гигант, ее успех привел к стремительному росту Уотерлу. Все это, разумеется, случилось еще до две тысячи седьмого года, когда Apple выпустила iPhone и толкнула Рим на долгий болезненный путь к забвению. Когда покупатели устремились за iPhone-ами и смартфонами на базе Android, продажи BlackBerry резко упали. Убытки Рим росли и росли, и она была вынуждена уволить порядочную часть своего штата. Крах RIM больно ударил по Отерлу как в экономическом, так и в эмоциональном плане. Компания была гордостью города и прославила его как мировой технологический центр. Даже когда стало очевидно, что лучшие дни компании позади, жители города с гордостью носили в кармане смартфоны BlackBerry и надеялись, что она ещё возвысится. Случаи, когда крупные компании прогорают, не редки, и часто города, зависящие от их успеха, не могут оправиться от удара ещё десятки лет. Посмотрите хотя бы, что происходит с Детройтом с тех пор, как американский автопром достиг своего пика в 1960-х, и как идут дела в Рочестере с момента обвала и банкротства его главного работодателя Kodak. Однако у Оторлу, в отличие от этих промышленных городов, не захирел. Как раз наоборот, большинство уволенных из Рим быстро нашли себе новую работу. Американские IT-компании вроде Google и Facebook подсуетились и наняли часть бывших сотрудников Рим, а оставшихся в основном разобрали местные стартапы и крупные канадские компании. Сегодня Уоттерло, экономически процветающий город с более высоким средним семейным доходом и более низким уровнем безработицы, чем в лучшие времена Рим. То, что Уоттерло сумел быстро оправиться от потрясения, отчасти объясняется тем, что многие из уволенных работников были техническими специалистами и обладали востребованными навыками. но наличие таких навыков явно не единственное объяснение. Бывшим нетехническим сотрудникам Rim тоже вскоре удалось подняться на ноги. В течение недели, пока я был у Уоттерлу, я расспрашивал местных чиновников, бывших работников BlackBerry и представителей общественности о том, как город поднимался после краха компании и понял, что выживанию города способствовало два главных фактора. Первый, то, чему я дал название большие сети Это масштабные программы и стратегии, смягчающие последствия неожиданных потрясений, которые приводят к массовым увольнениям. Функцию больших сетей выполняли канадская всеобщая система здравоохранения и сравнительно щедрые пособия по безработице. Кроме того, как рассказали мне жители Уоттерлу, при первых признаках надвигающегося бедствия пришли на выручку местные власти. Они предоставляли льготы компаниям, нанимавшим уволенных работников, и старались удержать этих людей от переезда из района Уоттерлу. Вторым фактором, содействовавшим возрождению города, было то, что я называю маленькими сетями, неофициальные локальные сети, поддерживающие людей в трудные времена. Уоттерлу, сплочённое сообщество, пронизанное маленькими сетями и традиционно отзывчивое, что объясняется минанитским происхождением людей, поселившихся здесь в 18 веке. Когда для Блэкберри настали тяжёлые времена, эти сети активизировались. Community Tech Местный центр технического образования и пространство для коворкинга бесплатно предоставил уволенным помещения для работы и другие привилегии. Соседи и друзья делились информацией о вакансиях, жители города организовывали ярмарки вакансий и приглашали на них работодателей извне. Один бывший работник BlackBerry, Ден Силивестру, сказал мне, что коллективный отклик был для городских жителей чем-то естественным. Это характерно для аминонитов, как в прежние времена, когда соседи вместе помогали кому-нибудь строить амбар, сказал Селевестру. Когда у римны начались проблемы, все отложили свои проекты и сказали: "Надо их выручать". До сих пор мы говорили в основном о том, как подготовить себя к последствиям технологических перемен. Но нужно понимать, что как бы мы ни готовились и сколько бы истинно человеческих навыков ни развили, ИИ и автоматизация всё равно могут выбить почву у нас из-под ног. Поэтому я и поехал в Отерлу. Мне хотелось узнать, как городу удалось пережить разрушительные технологические перемены, не погрузившись в состояние хронического бедствия, и выяснить, нельзя ли из гибкости, проявленной у Отерлу после краха BlackBerry, извлечь урок другим сообществам, которые могут серьёзнее всего пострадать от надвигающейся волны ИИ и автоматизации. Проясним один момент. Не каждому сообществу так хорошо удаётся восстановиться, как у Otterlo. На северо-востоке Агая, где я вырос, производственная система, когда-то обеспечивавшая работой тысячи людей в районе, была подорвана сразу и торговой политикой, и автоматизацией, и некомпетентными политическими решениями. Многие люди, уволенные из GM, Ford и других крупных компаний в этом регионе, так уже и не встали крепко на ноги. Кто-то нашёл себе работу с зарплатой поменьше, кто-то куда-нибудь переехал, а кто-то вообще перестал работать. Потереть их мест имело для района разрушительные последствия. И за последние двадцать лет число людей, живущих в нищете, в моем родном округе удвоилось. Подобные трагедии разыгрываются по всей стране в районах, где перестают функционировать системообразующие предприятия. И многие экономисты, технические специалисты и политики, считающие, что ИИ и автоматизация приведут к сокращению ещё множества рабочих мест, предлагают строить большие сети, кардинально менять политику и вводить социальные программы для смягчения удара. Большие сети в разные времена помогали обществам приспосабливаться к технологическим переменам. Например, в Японии была широко распространена практика сюкко Она помогала смягчить последствия массовых увольнений в 1980-х, когда на многих заводах страны появились роботы. Сёко означало, что работодатели на годы одалживали сотрудников, чьи места планировалось сократить другим компаниям, а сами тем временем подыскивали им у себя новую работу. В Швеции людей, теряющих работу из-за автоматизации, поддерживают специальные советы. Эти советы с названиями, которые я лучше не буду пытаться произносить, например, Тригхед Шередет и Тригхед Штифт Телсон, частные и курируются сотрудниками десятков тысяч компаний. Работодатели платят советом, а те выдают уволенным сотрудникам компенсацию, предоставляют консультантов, которые помогают им подбирать вакансии, и пока те ищут место, оказывают им профессиональную психологическую поддержку. В США специалисты по ИИ чаще всего предлагают такую меру построения большой сети, как безусловный базовый доход (ББД). План начисления ББД предполагает, что всем взрослым гражданам страны каждый месяц без каких-либо условий выплачивается определённая сумма, независимо от наличия у них работы и размера дохода. В нескольких районах страны уже тестируются маломасштабные программы ББД, и первые результаты воодушевляют. Некоторые влиятельные люди, в том числе Билл Гейтс и мэр Нью-Йорка Билл Д. Блазио, предлагают финансировать масштабную программу социальной поддержки за счёт введения налога на роботов. Компании, внедряющие автоматизированные системы, будут за каждого робота, заменяющего живых людей, платить дополнительный налог, как работники со своей зарплаты. Предлагалось также изменить налоговое законодательство, которое сейчас способствует автоматизации, поскольку оборудование, включая компьютеры и роботов, облагается меньшим налогом, чем человеческий труд, так чтобы у компаний не было лишнего повода стремиться к автоматизации. Многие главы корпораций с энтузиазмом подхватили идею программ переподготовки и повышения квалификации. Сотрудников, чьи навыки, такие как вождение грузовика или управление вилочным погрузчиком, скоро станут ненужными, обучают делать что-нибудь другое, более востребованное, например, управлять дроном или писать коды. Такие компании, как Amazon, AT&T и JP Morgan Chase запустили грандиозные программы переподготовки, и власти некоторых штатов и муниципальные власти реализуют свои программы обучения работников, в том числе навыкам, связанным с цифровыми технологиями. Но пока мало свидетельств, что эти программы работают, как задумывалось. Многим компаниям проще нанять новых сотрудников, чем переучить имеющихся, а некоторые востребованные навыки, такие как обработка и анализ данных, требуют специальных знаний, которые невозможно приобрести на шести недельном семинаре. В докладе Всемирного экономического форума 2019 года утверждалось, что из людей, которые в ближайшие десятилетия лишатся работы из-за автоматизации, лишь каждого четвёртого можно будет успешно переучить по одной из программ частного сектора. Я лично сомневаюсь, что частный сектор избавит нас от проблемы, которую сам и помогает создавать. Я бы предпочёл какую-нибудь меру из разряда ББД плюс Медикэр для всех и щедрые пособия для людей, теряющих работу из-за автоматизации. В общем, чтобы на помощь пришли федеральные власти, как во время пандемии COVID-19, когда они приняли решение об экстренных денежных выплатах. На чём бы мы не остановились, очевидно, что любые коллективные усилия Будут действеннее того, что мы в США сейчас сделаем на федеральном уровне для решения экономических проблем, связанных с автоматизацией, по сути, ничего. Кроме больших сетей, нам нужно думать и о том, как в этот переходный период мы сможем поддерживать друг друга при помощи маленьких сетей. Ведь если в экономике и стратегии не будет радикальных изменений, нам многое придется разруливать самостоятельно. Ориентирным в этом может стать наш отклик на кризис, спровоцированный COVID-19. Когда разразилась пандемия, власти штатов и органы местного самоуправления компенсировали некомпетентность администрации Трампа, сами собирали информацию, разрабатывали свои регламенты и налаживали собственные цепочки поставок. создавались районные сети взаимопомощи, чтобы объединять ресурсы, организовывать доставку продуктов и оказывать другую помощь нуждающимся и людям из групп риска, а также помогать друг другу справляться с финансовыми трудностями. Хлынули пожертвования в пищевые банки, фонды помощи работникам и фандрайзинговые копилки для малых предприятий. Люди отдавали свои свободные комнаты в распоряжение врачей и проводили мастер-классы по пошиву защитных масок. Сознательные организации принялись активно развёртывать собственные маленькие сети. Airbnb, больше других компаний Кремниевой долины, пострадавшая от пандемии, была вынуждена уволить двадцать пять процентов сотрудников из-за беспрецедентного падения доходов. Но она не только выплатила им щедрые выходные пособия, но и помогала найти новые места. Составила справочник талантов выпускников с характеристиками и примерами работ уволенных сотрудников и на время превратила рекрутинговый отдел, который всё равно не очень-то занимался рекрутингом, в бюро по труду и устройству уволенных. Руководители Excensure, Verizon, Lincoln Financial Group И сервис Нау объединились и создали специальную платформу, чтобы помогать уволенным связываться с работодателями, имеющими открытые вакансии, и привлекли к сотрудничеству сотни компаний. Маленькие сети не обязательно должны быть направлены на поиск новой работы для уволенных. Они могут оказывать психологическую поддержку. Так, религиозная организация или группа совместной медитации тоже сеть, способная подарить человеку спокойствие и чувство осмысленности во времена экономического хаоса. Волонтёрство в школе, вступление в клуб книголюбов, просто завязывание новых дружеских отношений шаги, вовлекающие нас в маленькие сети, которые помогают устоять в эпоху перемен. Кроме того, Благодаря маленьким сетям мы можем научиться извлекать пользу из новых технологий и радоваться тому, что в некотором смысле новые инструменты делают нашу жизнь лучше. Один из моих любимых примеров связанных с маленькими сетями администрация по электрификации сельских районов ведомство, созданное кабинетом Рузвельта во времена Нового курса в 1930-х для электрификации сельских районов страны. Она устраивала церемонии для местных жителей всякий раз, когда в очередном городке впервые включали электричество. Для сельских сообществ появление энергии было событием огромной важности. Оно менял их жизнь. Оно облегчало труд фермеров, позволяло им продлить трудовой день на несколько часов и собирать большие урожаи. Как пишет историк Дэвид Най, эти церемонии часто превращались в весёлые празднества. Были там и местные политические деятели со своими речами, и шуточные похороны, зарывали в землю масляную лампу в знак того, что старая технология умерла и на смену ей пришла новая. На одном таком празднестве в Кентукки проповедник произнёс панегирик керосиновой лампе под звуки отбоя, исполненного отрядом бойскаутов. В современных технологиях редко устраивают столь радушный приём, но мы можем попытаться хотя бы частично воссоздать атмосферу общего праздника, собраться с соседями, поговорить, выяснить, к чему может привести появление новых технологий. Представим себе, например, уличную вечеринку, профинансированную местной торговой палатой в честь появления возможности подключиться к 5G или ярмарку ИИ, куда можно прийти всей семьёй и испытать новейших медицинских роботов, прототипы беспилотных автомобилей и программы машинного обучения, использующиеся местными компаниями. Порой мы все забываем, что именно технологии когда-то связывали нас всех. И они смогут сделать это снова, если нынешние гиганты перестанут создавать технологии, разъединяющие людей и усугубляющие неравенство, и начнут проявлять гражданскую ответственность. Но нам не обязательно этого дожидаться. Мы, общество, можем создать больше крупных сетей, чтобы помогать людям, которых технологические перемены выбивают из кли И мы, отдельные люди, можем создавать и укреплять маленькие сети, чтобы если нас затронут перемены, у нас было всё необходимое, и мы справились с трудностями.